Будешь в обществе гордых, учёных ослов, постарайся ослом притвориться, без слов. Ибо каждого, кто не осёл, эти дурни обвиняют немедля в подрыве основ.